Глава 355. Напугать орду чудовищ. Зрители шокированно наблюдали за происходящим на экране. Они видели не Ван Боле, а заточенный меч, наконец-то покинувший ножны. Пугающий в то же время внушающий трепет резко контрастировала с созданным им образом. С такой резкой трансформацией люди перестали понимать, какой Ван Боле был настоящим. Был ли это ленивый и бесстыжий паренёк со страстью к щегольству, или же вот этот человек с двуручным мечом наперевес, словно дракон, чащийся навстречу несметным мордом чудовищ? Зрители Федерации и марсианской колонии пораженно охнули при виде столь яркого контраста. Тем временем Ван Буэлэ, подобно острому клинку, ворвался в ряду чудовищ. Молниеносным ударом меча он обезглавил монстров в авангарде. Те даже не успели сообразить, что произошло, как их головы покатились с плеч. Культивация Ван Буэлэ полыхала, во все стороны полетели отрубленные конечности и куски плоти, полилась кровь. Воздух сдрожил от вое чудовище. Верхняя часть наряда Ван Буэлэ пропиталась кровью убитых монстров, ему в нос ударил тошнотворный запах крови и смерти. К такому запаху мало кто мог привыкнуть, но Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, даже не поморщившись. В начале схватки его охватило неописуемое чувство. Все это время он был вынужден сдерживаться, отчего в сердце медленно росла жажда крови. И сегодня это чувство вырвалось на волю. Даже его глаза засияли жутковатым светом. Не сбавляя хода, он продвигался вперед. Клинок его меча сиял тусклым светом, с грохотом обрушиваясь на чудовищ. К нему приближались семь свирепых монстров, но уже в следующий миг от них не осталось ничего, кроме лужи крови. Ван Боулэ напоминал какого-то перемазанного в крови жуткого демона. Прорубаясь через Орду, он постепенно приближался к цели, к одному из десяти гигантских покойников. Тот находился в нескольких сотнях метров, у этого гиганта была очень большая голова, его руки покрывали жуткие пасти. Из этих ртов раздавались вопли, сливавшиеся в какую-то заунывную какофонию. Гигант схватил ближайшее к себе чудовище и позволил пастям на руках разорвать его на куски. Этот жестокий исполин заметил Ван Була, стоило ему повернуться, как его окутала могучая аура. Вместо отступления гигант с диким воем бросился навстречу Ван Бууле. Для практиков несколько сотен метров были незначительной дистанцией. Ван Бууле и древний мертвец двигались настолько быстро, что зрителям показалось, будто они всего за мгновение достигли друг друга. В этот момент, казалось, занялась буря. В ее черных ветрах возник силуэт крокодила, но сейчас иллюзия была намного четче, чем в прошлый раз. Крокодил с ревом стал с Ван Бууле одним целым, пока тот мчался к врагу. Зрители потеряли его из виду, Теперь они видели только крокодила, летящего с открытой пастью на ветрах черной бури. Крокодила, мчащегося навстречу древнему мертвецу. Гоняющего гиганта тоже не стоило недооценивать. из огромного чудовища выплеснулась сила, сравнимая с культивацией великой завершенности возведения основания, обе его поднятых руки начали раздуваться. В мгновение ока они увеличились до непропорциональных телу размеров, и эти две огромных руки с большой скоростью обрушились на Ван Бууле. Боясь моргать, зрители завороженно следили за схваткой. Пока они пытались осмыслить увиденное, две раздувшиеся руки гиганта почти достигли Ван Буоле. У него было два варианта – уклониться и потом нанести удар мечом, или встретить атаку в лоб и убить монстра. Однако он уже не мог остановить свой рывок. С самого начала атаки он накапливал силу, поэтому мог выбрать только второй вариант. С растущей жаждой убийства он даже не посмотрел на огромные руки гиганта. «Сдохни!» Его крик потонул в оглушительном грохоте, от взмаха меча пространство вокруг клинка покрылось рябью. В этот момент боевая мощь средней ступени возведения основания, которая уже вплотную приблизилась к поздней ступени, достигла своей культивации. В эту атаку он вложил мощь основания Зеленого лотоса, свою немыслимую физическую силу и две небесных молнии, которые увеличили его скорость. Из-за этого во все стороны от него начали разлетаться электрические искры, Эти сполохи было видно даже с большого расстояния. Они соединились с чёрным ураганом, отчего тот превратился в электромагнитную бурю. Руки гниющего гиганта обрушились на от отчего он сдрожал, а его кровавый забурлил. Словно его тело оказалось на грани того, чтобы превратиться в кровавый фарш. Дав отпор всем, что у него было, он без колебаний размахнулся мечом и рубанул им по шее мертвеца. Пронзительный свист был слышен на всем поле боя, Мертвец успел только удивиться, в следующий миг его голова отлетела в сторону. Без головы мертвец, сшитый из множества тел, не выдержал чудовищной мощи от оружия и начал рассыпаться на части. Ван Боулэ ловко запрыгнул на падающее тело гиганта и мощным ударом ноги отправил отрубленную голову в полет. Голова улетела к крепости, перекатившись несколько раз она ударилась о главные ворота базы. Несмотря на остекленевший взгляд от головы, все еще исходила пугающая аура, В пустых глазах можно было увидеть отражение Ван Буэлэ, который уже мчался к следующему гиганту. Для зрителей события на экране развивались крайне стремительно. Для них прошла всего секунда, а Ван Буэлэ уже убил одного гиганта. В то же время среди чудовищ началась легкая паника, как будто после такой устрашающей демонстрации силы никто не хотел приближаться к нему. Когда чудовища вокруг него разбежались, Ван Буэлэ смог беспрепятственно достичь следующей цели — Из-под его пяток вырывались вспышки света, с большого расстояния могло показаться, будто он летел. Отрывавшийся от земли с электрическими искрами под ногами, он выглядел совершенно невероятно. Через 300 метров он с ревом взмыл в воздух, схватил меч двумя руками и направил клинок на визжащего гиганта, который, несмотря на страх, отказался отступить. «Умре!» — взревел Ван Буле. Основание зеленого лотоса не только наделило его огромной физической силой, но и способностью быстро восстанавливаться. После удара первого гиганта его раны зажили в считанные мгновения. Это придало Ван Буэлэ уверенности. Перед лицом такого сильного врага огромный мертвец почувствовал страх. Никто не сомневался, чем закончится его удар мечом. Коленок просвистел в воздухе, и второй гигант с диким воем был разрублен надвое. Ван Буэлэ приземлился на останки поверженного противника, провел мечом перед собой, а потом указал остриём на землю. После гибели двух предводителей Орда Чудовищ пришла в неописуемый ужас. Ни одна тварь не посмела приблизиться к нему. Все это жители Федерации видели в прямом эфире. Вокруг Ван Булы образовалось большое пустое пространство, где не было ни одного чудовища. Все, кто это увидел, тяжело задышали. «Он? Он же не одержим? Это точно Ван Булы В дау Академии эфира после пары секунд тишины толпа взорвалась радостными криками. Люда, убиня, многие студенты вокруг, не в силах сдержать восторг, принялись вопить, что есть мочи. Верховные старейшные глава секты в своих павильонах одобрительно закивали. Эта битва показала, насколько повзрослел Ван Бууле. На луне Ван Бууле показал себя даже более жестоким, но в тот раз мало кому довелось своими глазами увидеть его в бою. Сейчас за схваткой наблюдала львиная доля населения Федерации, Чит рассказы никогда не произведут такого же эффекта, как то, что ты увидел собственными глазами. «Практик средней ступени убил двух древних мертвецов на великой завершенности возведения основания». «Во всей Федерации нет ни одного человека на этой стадии культивации, кто бы обладал подобной силой!» Глава секты Дао Академии Эфира с облегчением рассмеялся. Дао Академия Белого Оленя решила поддержать Ли И вместо Ван Бола. К сожалению, он не мог опротестовать результаты того голосования, но был крайне недоволен итоговым решением. И все же он не стал ничего говорить, не желая создавать своей Академии проблемы. Но сейчас, глядя на воспитанника своей Дао Академии, улыбка главы секты потеплела, Теперь он действительно верил в победу Ван Була.